— Прощайте, добрые люди! — звучал его голос в холоде вечерних сумерек. — Ищите правды! Берегите ее! Верьте человеку, который принесет вам чистое слово! Не жалейте себя ради правды! — Молчать, собака! — крикнул откуда-то голос Станового. — Соцкий, Гони лошадей, дурак!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 Ленивой и бессильно соображала она, заметил, догадался. А дальше мысль не развивалась, утопая в томительном унынии, вязком чувстве тошноты. Робкая, притаившаяся за окном тишина, сменив шум, обнажала в селе что-то подавленное, запуганное,